Глава 51. Тони. На следующий день после ареста Тони доставили из Барнстейбла в окружной суд Провинстауна и предъявили обвинение в двух убийствах первой степени. В зале присутствовали Авес и Сесилия. Зрителями были преимущественно женщины. Заседание проходило на втором этаже ратуши. Когда вошел судья Гершон Холл, все встали. Он посмотрел на собравшуюся толпу и принялся разбирать все другие дела: штрафы за превышение скорости, штрафы за незаконную рыбалку имущественные споры. Наконец он повернулся к Тони и велел ему встать. Пока судья говорил, взгляд Тони рассеянно бродил по залу. Он ни на кого не смотрел. Единственное, что привлекло его внимание, это любимая картина на стене: Чистильщики рыбы Чарльза Хоторна. Когда зачитали второе обвинение убийство первой степени Мэри Энн Высоцки, Тони опустил голову и уставился в пол. Заседание закончилось, и Тони повели вниз по красивой лестнице ратуши. Широкие двери распахнулись, полицейские вывели Тони на площадь, где уже собралась большая толпа, человек 150, среди которых был и Вуди Кендиш. Толпа встретила его свистом и криками поддержки. "Тони, мы с тобой!" Берни Флинн спускался по лестнице следом за Тони. Увидев происходящее, он с отвращением поморщился. "Ну что за уроды! Приветствовать парня, который зверски зарезал четырех девушек?" Все это лишний раз подтверждало презрение Флина к культуре хиппи американской молодежи и развратному грязному провинстауну. Он мечтал забыть об этом городе, когда дело закончится и можно будет уехать отсюда навсегда. Тони улыбался, поднимал скованные руки, махал своим поклонникам. Толпа восторженно орала. Тони спускался по лестнице, как кинозвезда по красной ковровой дорожке. Он явно наслаждался происходящим, купался во внимании и всеобщей любви. Когда полицейская машина увозила его в тюрьму, он успел сделать знак мира для фотографов. На следующий день фотография появилась на первой странице Cape Таймс». "Они казались милой семейной парой с маленькими детьми", говорил Дэвид Трейбой, тот самый, кто сдал Тони Авис домик на Шенк-Пойнт-Роуд. "Я никак не мог предположить, что он Джек-Потрошитель». Все очень расстроены, что это оказался парень из Провенстауна», заявила мать одного из приятелей Тони. Многие в Провинстауне были с ней согласны. Мало кто верил, что Тони Коста мог убить четырех девушек. Только не наш Тони, обаятельный муж, отец троих детей, надёжный бебиситтер, плотник и сантехник, которого практически все считали симпатичным, обаятельным парнем с соседней улицы. Многие считали, что его обвиняют несправедливо. Доктор Хиберт был недоволен тем, что Тони арестовали. Ему казалось, что полиция просто преследует парня, а те, кто придерживался другого мнения, держали свои мысли при себе. Одной из таких была Дона Кендиш. Меня это не удивило, позже признавалась она. Он сидел у моей стойки и говорил, что совершил три непростительных греха. А ведь самый худший грех это убийство, верно? Ей вторил Джим Закарис. Я знал, что Тони относился к Кавис как к животному. Он был способен на всё. В нем было нечто такое, от чего мороз шел по коже. Авис. Когда адвокаты начали разыскивать других потенциальных подозреваемых, Тони писал Авис из тюрьмы письма с угрозами. Он требовал, чтобы она ложно обвинила в убийствах других людей и заявила, что знакома с неким Чаком Хансоном. Тони выдумал этого человека, чтобы сбить полицию со следа. Авис категорически отказалась. Но прошло целых сорок лет, прежде чем она призналась. Когда те две девушки пропали, никто не хотел верить, что их убил Тони, но мы все подозревали, что это действительно так. Я была в этом уверена сильнее, чем кто бы то ни было, Авис писала. Между первым обнаруженным трупом и двумя последними прошел месяц. Весь этот месяц мы жили в напряжении и страхе. По ночам мы глаз сомкнуть не могли. Никто из нас не осмеливался сказать о своих подозрениях. Сказать это вслух означало умереть. И тем не менее, я постоянно об этом думала. Поскольку в городе Тони считали кем-то вроде наркоманского Санта-Клауса, который раздавал подарки своим приятелям, кое-кто из местных жителей подозревал, что раньше или позже его арестуют за какое-нибудь убийство. Но публично все защищали Тони, помалкивали в общении с репортерами и следователями, словно это была игра в кушки-мышки местные против всего мира. Короче говоря, в провинстауне возник некий мафиозный кодекс молчания, который защищал Тони и его приятелей, хотя те нарушали закон. Когда полиция допрашивала местных жителей о том, что Тони торговал наркотиками, воровал, грабил и жестоко обходился с женой, многие откровенно и даже демонстративно лгали. На следующий день в 8:00 утра окружной прокурор Эдмунд Денис созвал в Хайанеси пресс-конференцию. Денис, опытный политик, умело проложил себе путь от городского совета Нью-Бетфорда до палаты представителей Массачусетса и до сената штата. В 1956 году он стал первым окружным прокурором португальского происхождения в округе Брестоль, куда в то время входили кейп Кейпкот и острова полиция провинс была оскорблена, все считали, что Денис выходит за рамки дозволенного. Но окружной прокурор не мог устоять перед соблазном предстать перед камерами. Сонный Кейпкот такого еще не видел. Денис стоял перед залом, битком набитым журналистами, и подробно рассказывал самые чудовищные детали полицейских находок. Он ошибочно заявил, что тела были расчленены по всем суставам, что убийца вырезал жертвам сердца и те не были обнаружены. Прокурор также утверждал, что на одном из трупов обнаружены следы зубов. Но ни Денис, и никто из присутствующих не понимал, что резаная рана была нанесена не резцами человека, а ножом или другим острым инструментом. Когда репортёр спросил, является ли убийца вампиром Escape кода прокурор заявил, что именно этого преступника им удалось арестовать. Так родилось прозвище каннибал Escape Code. Жестокие убийства во всех красках расписанные журналистами взбесили местных жителей. Жители Трура твердили, что раньше дети без страха ходили в лес за черникой, но теперь их леса превратились в зловещие заросли. Единственным, кто искренне наслаждался всем происходящим, кроме Тони, были журналисты. Для них подобные события были все равно что валерьянка для кошек. Газеты с кошмарными заголовками разлетались в мгновение ока. Журналистам нужны были новые сочные детали для новых статей, и они толпились перед квартирами Авис и Сицилии, гостевым домом на Стенджеш-стрит и полицейскими участками в Провинстауне и Трура. Вы должны дать нам хоть что-то, умоляли журналисты начальника полиции Берио, как только тот выходил из машины и направлялся в участок. Я ничего вам не скажу, взбешенно орал Беррио, пробираясь сквозь толпу. Убирайтесь ко всем чертям. говорил, что журналисты ужасны, но туристы еще хуже. Леса стали настоящим раем для охотников за сувенирами. Многие отправляли на поиски детей, словно это была веселая игра или день на пляже. Репортер К кода Times привёл в своей статье слова какого-то длинноволосого парня, который наблюдал за журналистами, толпившимися вокруг ратуши со скамьями. Они сводят меня с ума, бормотал он. Они превратили все это в цирк. Это и было цирком, который принимал зрителей в большом шатре каждый день.